ПЕСНИ ПТИЦЫ ГАМАЮН Эти песни пропела птица Гамаюн, кое воплотилась одна из сущностей бога Велеса. Проявление его космической энергии и вселенской мудрости. В давние времена их слышали волхвы, Вельсовы внуки, а ныне вы слушаете их. Много песен пропела птица Гмаюн. Сейчас же вы услышите песни о рождении мира родом Всевышним и песни о Дажбоге, Боге, прародителе русов. Вы узнаете о Дашьбоге, лике Всевышнего, первом человеке и первом царе людей, внуков Божьих. Вы услышите лишь немногие из песен о нем. И, может быть, узнаете в Дашьбоге славянского Адама, так же, как в его жене Живе, вы узнаете про матерь Ему. Ведь славянские внуки Божьи значит то же, что потомки Адамовы. А в море богине смерти, и также жене дождь Бога вы узнаете библейскую лилит, первую жену Адама. Мир русских вет гамоюновых песен глубок и изначален.